ашкеназией, сефардами и тому подобные. Вот и стремятся сионисты отлетать крепкую дружбу советских народов. Мне приехавшему в страны Бенелюкса с дубликатом бесценного груза паспортом гражданина СССР, бросился в глаза огалтелый антисоветизм сионистов, о чём недаром начинают говорить во весь голос прогрессивные еврейской общественность западных стран. Нельзя возможно назвать антисоветчиками многих рядовых сионистов, не всегда и не во всём согласных со своими идеологическими руководителями и партийными лидерами. Но программа, направление и практика сегодняшнего международного сионизма насквозь пропитаны враждой к нашему советскому строю, к нашему обществу, к нашим идеалам и чаяниям. И на этой стизе обыкновенные сионисты западноевропейских стран с особенным рчанием с исключительным прилежанием следуют по стопам израильских сионистов. Чтобы подтвердить это убедительным примером, вспомним тяжелейшую пору Второй мировой войны, когда гитлеровские войска наступали на двух фронтах. Тогда еврейскому населению Палестины приходилось дрожать за свою судьбу и жизнь не менее, чем евреям европейских стран. И фашистские захватчики быстро продвигались в Северной Африке и проникнув на землю Египта, находились совсем недалеко от пределов Палестины. В нашем подпольном отряде было несколько евреев, чьи родственники перед нацистской оккупацией переехали в Палестину, точнее в Яффу, рассказала мне участница бельгийского сопротивления Люсиана Бёрс. Можете себе представить их переживания, когда наш старенький Филиппс поймал хвостливую радиоот리스котню гитлеровцев о победном продвижении их войск по Египту. Геббельсовская пропаганда уже обещала полную расправу с презренным царством иудеев. Мы даже были в старую школьную карту Африки, и по ней с тревогой следили за продвижением нацистов к Палестине. И вдруг слышим передачу подпольной французской радиостанции. Немцы приостанавливают продвижение по Египту и перебрасывают свои части на восточный фронт. Почему же фашистские войска не дошли до Палестины? Не потому, точно и недвусмысленно отвечают на этот вопрос коммунисты из Израиля, что они посчитались со святой землёй или с сионистским талисманом руководителей еврейского населения Палестины. Это случилось потому, что советская армия в своё время, буквально накануне вторжения нацистов в Палестину, сумела сломить хребет гитлеровцам у Сталинграда, заставив их срочно перебросить подкрепления из Северной Африки на советский фронт. А вскоре завершил свой рассказ Люсиан Бирс: "Мы впервые услышали слова Сталинград, Сталинградский котёл, разгром немцев на русской реке Волге". Мы бросились друг к другу в объятия. Мы прославляли неизвестных нам героев далекого Сталинграда. Это они помешали нацистам истребить наших родных в Палестине. Итак, героизм советских войск, разгромивших фашистские полчища в Великой битве на Волге, спас еврейское население Палестины. Спас будущих граждан Израиля от фашистской оккупации и расправы. Такова историческая истина. И никому на свете, никакими домыслами не дано опровергнуть ее. А сионисты всех стран, по примеру, израильских, опровергают. Вот уже десятки лет опровергают. Придумывают различные версии, зачастую противоречащие одна другой. Помню, как побагровел мексиканский фабрикант Ласки, когда я с ним заговорил на эту тему. Потом залепетал что-то невнятное о безошибочном сионистском предвидении и воле Божьей. Но о Сталинградской битве и слышать не хотел, ведь признать истинные пути спасения еврейского населения Палестины значило бы согласиться с марксистско-ленинским положением о том, что избавить евреев от преследований, дискриминации и уничтожения может только победа социализма и коммунизма. А разве пристало это даже самому обыкновенному сионисту? Конечно, сионисты Бельгии и Голландии тоже исповедовывают взгляды своих израильских собратьев на этот вопрос. Но впоследствии они пошли ещё дальше. Произошло это накануне празднования 30-летия разгрома немецко-фашистских войск. В те дни печать Бельгии и Голландии особенно часто вспоминала, как в боевых отрядах сопротивления плечом к плечу с фламандцами, валлонами, голландцами, французами, евреями сражались и советские бойцы. И только сионистские газеты неизменно вычёркивали имена советских людей из перечня борцов с фашистскими оккупантами.